Часть пятая. Раннее утро, 26 мая, Новосибирск, Кировский район. Пастырь любил одиночество. Его редко можно было увидеть в компании учеников, за исключением разве что проводимых служб. Поговаривали, и он об этом прекрасно знал, что все свободное время пастырь проводил в молитвах и врачевании. Более того, это даже не было неправдой. Относительно второго, естественно. Даже здесь, на окраине Новосибирска, в каком-то диком рабочем предместе, который полиция посещала только по самой крайней необходимости, он занял отдельный дом, входить в который могли лишь люди из ближнего круга, такие, как ординарец, принесший дурную весть. Плечистый мужчина на входе сгорбился, стараясь смотреть в пол. Только бы не увидеть печать гнева на лице пастыря, сидящего за столом но докладывал четко, по делу и без дрожи в голосе. Закончил фразой «Не вернулся никто». Хозяин дома молчал около минуты. Помещение, освещенное лишь стоящей на столе свечой, было погружено в полумрак, по углам лежали густые тени. Дрожащий свет обрисовывал острые черты лица пастыря и делал тени живыми. «Внешнее наблюдение», — наконец уточнил невысокий, седовласый мужчина без особенного как показалось ординарцу интереса ушли беспрепятственно только одна группа оказалась внутри периметра оцепление не людей но ну и им удалось отступить ясно что говорит наш осведомитель клянется что ничего не знал об операции не людей считаешь ему можно верить он на крючке Размером с лом. Пастырю не требовались ответы на последние вопросы. Он и без ординарца прекрасно знал, что осведомитель не лжет и в самом деле был неосведомленно проводимой нелюдями операции. Но слушая ординарца, он получал отклик и своим заключением и вычеркнул из списка подозреваемых еще одного фигуранта. «Это все?» Казалось, его совершенно не заботили дурные вести, принесенные в ранний час. до «Да, постырь, можешь быть свободен». Сидящий за столом мужчина взмахом руки отпустил ординарца. Стоило тому выйти из комнаты, как он с тяжелым вздохом опустил голову на стол. «Значит, минус одна боевая группа», — пробормотал он. «Минус одна группа». И ведь не узнаешь теперь, что произошло. Пастыря куда больше волновала не потеря слаженной боевой единицы, каждая из которых была на счету, а полная неизвестность, связанная с гибелью бойцов. Именно гибелью. Тут уж опытный лидер никаких сомнений не имел. Его люди могли не выйти на связь с внешним наблюдением только по одной причине. Никого из них не осталось в живых. Но как? Засада? Неужели осведомитель солгал, и в тайном логове нелюдей были не только их щенки? Или не справились? Маловероятно. Бойцы прекрасно подготовлены к столкновению с таким противником. К тому же снабжены баньши. Это устройство, выданное ему пророком, еще никогда не подводило. А может, тьма все-таки выставила своего воина? Ведь Хинджи говорил о том, что это возможно. Ближе к концу времен, за год до пришествия, тьма выставит своего воина, чтобы помешать предначертанному. Это бы объяснила гибель боевой группы. Но великое небо, это же значило... Так и есть. Жестоко оборвал свои размышления мужчина. Миру остался год. Ты всегда это знал, ты трудился именно ради этого. Соберись. И сделай так, чтобы все произошло так, как предначертано. В первую очередь нужно было поставить в известность пророка Хунджи. Если воин тьмы действительно вышел на сцену, он должен об этом знать. В конце концов, никто не знал, где тот появится. Известно было только время. А если нет? Если я ошибся? И гибель бойцов никак не связана с пророчеством о конце времен. Сбой в работе Банша, неучтенные нелюди, да мало ли что. Любая мелочь могла разрушить операцию. Не хотелось бы уподобиться пастушку, который кричит «волки», едва слышит шум в кустах. Не после того, как получил столь важное задание от посланца предков. Значит, нужно было выяснить, что произошло, отозвать все силы, направленные на террор, и сосредоточиться на сборе информации. Любой. Абсолютно любой информации. При необходимости даже рискнуть вторым, спящим пока агентом из нелюди, Если действительно наступают последние времена, то все равно вскоре станет бесполезным. Пусть вскроется, но узнает, что произошло в баре Ильм сегодня ночью. Низкий глухой стон оторвал пастыря от размышлений. В углу, полном тени шевельнулось тело огромного зверя. Мужчина тут же вскочил и приблизился к нему. Возложил обе руки на лобастую голову и заглянул в исходящие гноем глаза. «Тихо, снежок!» «Тихо!» — зашептал он голосом полной нежности. «Сейчас станет полегче, мой хороший. Сейчас будет легко, и боль уйдет. Тихо, тихо, тихо!» Руки гладили голову зверя, губы шептали увещевания, и вскоре чудовищное создание стало затихать. Дыхание его, хоть и осталось хриплым, выровнялось. «Ну вот, видишь, Снежок, видишь, я же говорил...» Говорил, уже полегче стало, мой хороший. Да, молодец. Ты храбрец у меня, настоящий храбрец. Засыпай, засыпай, тебе уже недолго осталось терпеть. Денька два еще и будешь резвиться, как котенок. Имея хорошее воображение, в звере действительно можно было разглядеть что-то кошачье. При этом ни на льва, ни на тигра он не походил, хотя размерами превосходил обоих. Треугольный череп, скорее всего, принадлежал тигру, как и тело. Только вот шерсти у него не было. С ног до головы кожу животного покрывала крепкая чешуя, то ли рыбья, то ли змеиная. Часть чешуек вдоль хребта сейчас отсутствовали, вырванные с мясом. Могучие лапы дернулись, выпуская из подушечек острые когти размером с палец мужчины. Но пастырь даже не вздрогнул. Он смотрел в глубинную суть зверя и видел не чудовище, способное оставить заик из закаленного войной ветерана, а несчастное животное, измененное дарами Бороджан, почти разумное, страдающее и нуждающееся в помощи, которую только он и мог оказать. Ведь именно в этом и было его предназначение. Спи, малыш. Скоро твоя помощь мне очень понадобится.